Глава 13. Марло, Бишемское аббатство, Медменхемские монахи, Монморанси замышляет убийство старого кота. В конце концов он решает подарить ему жизнь. Позорное поведение в экстерьере в универсальном магазине. Наше отбытие из Марло. Величественная процессия. Паровой катер, полезные советы, как помешать и досадить ему.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 На правом берегу, в полумиле от марловского моста, стоит огромное древнее Бишемское аббатство, где некогда гулко отражались от каменных стен возгласы рыцарей-храмовников, где нашла приют Анна Клевская, а позднее королева Елизавета. История Бишемского аббатства богата мелодраматическими эпизодами. В нем есть спальня, обитая гобеленами, и потайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах, Призрак леди Холли, которая до смерти засекла своего маленького сына, все еще бродит по ночам, пытаясь смыть кровь со своих призрачных рук в столь же призрачной чаше. Здесь покоится Уорик, делатель королей, которого теперь уже не тревожат суетные заботы о земном могуществе и земных коронах, а также Солсбери, сыгравший немаловажную роль в битве при Пуатье,